Орденские письмена. Отрывок из отчета стражи о допросе еретика Блэкхеда, именуемого летописцем молодых шаманов. Мы, брошенные империей умирать, на гниющих и зловонных камнях мертвого материка возвращались. Мы, изгои и иноверцы, мы, чьим именем матери по ночам пугают своих детей, мы кого посчитали поверженными и уничтоженными. Мы те, кого сейчас называют темными. Мы выжили. И мы идем забирать то, что принадлежит нам по праву. Арден. Когда великие шаманы, сосланные некогда на мертвый материк, вернулись домой с армией нежити, никто из нас тогда не знал, чем закончится предстоящая война. Да и не ради жизни велась та война, а ради мести. Тогда не было еще ни темного света, ни стоунгардского серпа, ни светлых с темными. Была империя с единой церковью, и была армада магических каменных кораблей, обломков черных скал мертвого материка, на которых сдерживаемые магией шаманов шли на штурм Мордена, полчище чудовищ. И когда сапог изгоя ступил на мелкий песок северного побережья, Волшебные удилы были рассеяны, кидая в бой, словно стрелу из изнывающего от долгого натяжения лука призванных существ. Мы все знаем, чем закончилась та война. Закончилась страшно, нелепо, необратимо. Ее последствия мы ощутили сполна, когда вынуждены были брести, теряя людей сквозь мертвые земли. Охот мести превратился в путь самоуничтожения. Шаманы которые должны были после финального боя вернуть нечисть в небытие, погибли. И мы, последние из выживших бунтарей, остались одни, запертые на маленьком клочке суши на острове подле северного берега Ордена, закрытое в общество, похоронившее самих себя. С того времени многое было переосмыслено. Было принято много решений, изменивших нашу жизнь. Был провозглашен эдикт тьмы, ставший укладом нашей жизни. Вы спрашиваете, почему тьма? Легионы императора шли на беззащитные деревни язычников под стягами света. Инквизиция предавала еретиков очищающему свету огню. Клирики Церкви света единого призывали идти дорогой добра и света, обманывая прихожаны, нарушая свои же заповеди. Если все это свет, то мы не хотим оказаться под его лучами. И тогда мы выбрали тьму, как альтернативу, как новые горизонты, как новую свободу. Да, мы знаем, что нет более той империи, нет больше тех инквизиторов и клириков. Ужасной ценой, но мы победили. Пусть Орден превратился в черную пустыню, пусть некогда прекрасные города стали уродливыми клыками разрушенных башен, торчащими в багровое небо, Но вот только это не наша земля и не наши города. Нам предстоит начать все заново. Со временем наш остров стал тесен нам, словно старая шкура змея. Тогда мы приняли решение попробовать вернуться сюда на материк. Но приняли бы вы нас? Нет. У вас все еще живет наследие того света, начавшего войну с беззащитными иноверцами. Поэтому мы послали лазутчиков, темные лезвия. Они должны разведать обстановку подготовить почву для нашего возвращения. Да, мы возвращаемся. Хотите вы того или нет, и мы отвоюем свою землю назад у вас или у нежити, все равно. Мы некогда парии среди живых, но теперь поднимающие голову, движущиеся разрастающимся потоком, что сметет вас? Мы, идущие единственно верным, Путем.